Надо, кстати, рассказать, что едят на РА. Самая краткая информация по этому вопросу выглядит так. Высокоученый труд «Медицинские проблемы экспедиции РА» автор Юрий Сенкевич. Был определен необходимый перечень продуктов с учетом их калорийности и полноценности. Некоторые трудности возникли в связи с тем, что руководитель не хотел использовать консервы и поэтому рацион был однообразен, что компенсировалось количеством. Никаких других проблем с продовольствием не возникало. Очевидно, как к любому научному труду, к этим строкам необходим комментарий. Почему руководитель не хотел использовать консервы? Понятно почему. Потому что в меню древних широт и тушенки не имелось. И кроме того... Немножко из-за недоверия к консервам вообще, учитывая жаркий климат. «Мы будем есть овощи», — мечтательно говорил Тур. «Будем есть свежую рыбу». Овощи испортились моментально, так же, как и омары, и яйца, и молоко в пакетах. Молоко-то можно было бы и употреблять, хотя бы в виде простокваши, но Тур выплеснул его, не дав как следует скиснуть. А рыбы что-то до сих пор нет». Раньше мы ее и не ждали, шли между открытым океаном и шельфом, то есть как раз по меже двух рыбных пастбищ. Но теперь ведь мы в океане. Сегодня Жорж вновь повесил фонарь, пытался подстрелить корифену, но ничего не вышло, мелькнули две-три рыбки и все. Сантьяго присел на корме с удочкой, вид у него блаженный. Все рыболовы чокнутые, говорю в пространстве. Сантьяго молчит обдумывает отповедь подостойней. «Рыболовы — лучшие люди на Земле!» — отзывается он, наконец. «Рыболовы и антропологи!» «Держи, лучший человек!» — всыпая ему в ладонь таблетки. «Это витамины, без них нельзя, пища идет в основном сушеная да крупиная». Характерный диалог перед завтраком. «Опять овсяная каша!» «Весь мир ест утром кашу!» Так скоро лошадьми станем. Ничего, зато полезно. Сейчас-то я к овсянке привык. А помню, в прошлом году однажды опоздал к столу. Все уже поели, только тур доканчивал. И как я посмотрел, что в тарелке, захотелось, не пробуя, сказать спасибо. От тура это, разумеется, не укрылось. У вас едят овсянку? Со вздохом. Едят. Тоже на завтрак? Угу. Только я ее не люблю. Почему? Жена закармливала меня этой кашей, с тех пор неприятные воспоминания. Воспоминания обычно все со временем становятся приятными. За исключением этого, буркнул я и заработал ложкой. В общем, бедные мы, бедные, но не слишком нас жалейте. Хоть и побросали кое-что за борт, хоть и кур в этом году не поели в волю из-за плохих примусов, В наших закровах съестного немало, и не так уж однообразен наш рацион. День начинается с посвистывания. Фи-фу-фа-фи-фу. -фи Это Карло поднялся раньше всех, погремел на камбузе кастрюлями и сигналит, что кушать поданным. Он по доброй воле взял на себя поварские заботы. Еще с прошлого плавания, с начальных его дней, незабываемо роскошным событием, явился тогда первый на ра горячий суп рисовый, с томатами и курицей. Как мы его поглощали, как славили Карло, как, уже наевшись, не имели мужества отвалиться. Карло отлично, кок, щедрый, изобретательный, в то же время экономный, у него все идет в дело. Осталось со вчера немного курятины и немного ветчины, призывается присяжный дегустатор-нюхальщик Жорж, он обнюхивает и сортирует, Кусок в море, кусок в котел, затем добавляются картошка, свекла, морковь плюс вода, наполовину морская для экономии. Все кипятится и, пожалуйста, готова похлебка, хорошая, наваристая, только картошка впитала запах моря и не совсем свежего мяса. Есть на рай другие фирменные блюда, например, фруктовый суп из концентратов. То есть он суп как суп, иными словами, компот, но вкус у него совершенно особый. Случилось это, как сейчас помню, 9 июня прошлого года. Мне захотелось, и я пошел к канистре, отлил из нее в стакан, хлебнул и поперхнулся. Вода отдавала кислятиной. Заглянув в канистру, а там мутная желтоватая жидкость, в которой плавает не весь что...